Однако почти неделю назад с худруком Львом Алексеевичем Богомоловым случилась беда. Кто-то ударил его бейсбольной битой по голове, проломил череп, и теперь художественный руководитель театра «Новая Москва» лежит без сознания. А весь театр гудит и обсуждает, кто мог это сделать и что теперь будет дальше. Вернется ли Лев Алексеевич к работе? Если да, то кто был его любимчиком, так и и останется, а кого он не замечал, того замечать и не начнет. Это если вернется, а если нет. Если останется глубоким инвалидом и работать в театре не сможет, кто его заменит? Или кто тогда станет любимой женой падишаха, а кто отправится в изгнание? Лев Алексеевич репетировал новую пьесу, теперь работу продолжает очередной режиссер Семен Дудник, молодой, амбициозный, как нынче говорят, креативный. Означает ли это, что если не вернется в театр Богомолов, его место займет Дудник? Маловероятно. Театр ничего не слышал о том, чтобы у Семена были какие-то поддерживающие связи наверху. А без связей кто ж тебя назначит? Сколько бы таланта у тебя ни было, не те сейчас времена, чтобы по таланту назначали. В нынешнее время на любую должность назначают по кумовству и непотизму. Слово «непотизм» театр выучил относительно недавно в ходе репетиции одной современной пьесы и весьма гордился новым приобретением своего не очень-то богатого лексикона. В основном обитателей театра интересовало, что будет дальше, а вот театр больше интересовался вопросом, кто это сделал и почему. Он был дальновидным, этот старый театр, и прекрасно понимал, что от ответа на второй вопрос впрямую зависит ответ на первый, а никак не наоборот. Взять хотя бы того же Дудника для примера. Мог он совершить покушение на Льва Алексеевича? Да, конечно же, мог. Чего ему не смочь-то? Молодой, здоровый, сильный мужчина. И выгода ему прямая. Не будет над ним висеть хамоватый, грубый самодур худрук-директор. А глядишь и сам худруком станет, если повезет. Только если это он богомолого битый ударил, так не в кресло худрука-директора сядет а совсем в другое место. Вот и выходит, что от того, кто шляпку спёр, зависит и ответ на вопрос, кто тётку пришил. Не бывать дуднику худруком, если он преступник. Так что прежде чем думать о том, что будет дальше, надо знать, кто преступление совершил». Поэтому театр с особым вниманием прислушивался и присматривался к тому, что происходит в связи с расследованием. А происходило что-то невнятное. Сначала приходили какие-то мужчины, которые сидели подолгу в кабинетах художественного руководителя и директора-распорядителя, потом они ушли и забрали с собой много всяких бумаг. Театру было странно, что эти чужие люди сидели в кабинете Богомолова, которого не было, Его положили в больницу и вызывали туда других работников. О чем-то с ними беседовали. Театр даже попытался было прислушаться к этим беседам, но они все были скучные, про одно и то же, и слушать он перестал, только наблюдал и старался делать выводы. Но выводы никак не делались. А сегодня пришел только один из этих чужих мужчин, самый молодой, и с ним какая-то женщина, которую театр раньше никогда не видел. Настя Каменская сидела в своей машине перед зданием театра «Новая Москва» и ждала Антона Сташиса. Так получилось, что она приехала почти на двадцать минут раньше оговоренного времени, потому что маршрут от дома до театра... Был для нее новым, и правильно рассчитать время ей не удалось. Она немного опустила стекло, в которое немедленно начал просачиваться сырой прохладный ноябрьский воздух. Закурила и решила использовать время до встречи со Сташисом для того, чтобы еще раз вспомнить и систематизировать информацию, которую Антон ей изложил накануне, когда они встречались на Петровке. Художественный руководитель, он же директор театра «Новая Москва» Лев Алексеевич Богомолов, вечером перед покушением, 6 ноября в субботу, находился в другом театре на юбилей известного и любимого всей страной актера, которому исполнилось 75 лет праздновали пышно. Было много гостей, артистов, режиссеров, журналистов, искусствоведов и прочих людей, имеющих отношение к театральному искусству. Закончилось все банкетом. Лев Алексеевич возвращался домой поздно, он был не за рулем, поскольку банкет предполагал спиртное, его подвозил один из гостей, у которого была служебная машина с водителем. Лев Алексеевич попросил остановить машину не около своего подъезда, а у соседнего дома, и дальше пошел пешком. Почему? Кто его знает? В принципе, довольно странной выглядит ситуация, когда человек возвращается домой в три часа ночи и почему-то не доезжает на машине до подъезда, а выходит раньше. Для чего? Прогуляться захотел? Глупо. Ведь очень поздно и потому опасно. Или были какие-то другие причины. Но важно одно. Не тот, кто подвозил Богомолова, ни водитель не могли видеть, что произошло возле подъезда. А там Льва Алексеевича ударили бейсбольной битой по голове и проломили череп. Было это около трех часов ночи. Время установлено приблизительно по квартирным опросам, Выявлен свидетель, который примерно в 2.15-2.20 возвращался домой и никого у подъезда не видел, а патрульная машина, проезжавшая по маршруту ровно в 3.07, обнаружила лежащего на земле Богомолова и вызвала наряд и скорую. По показаниям жены Богомолова все ценные вещи остались при нем, часы, бумажник, все на месте, то есть на ограбление не похоже. Это могли быть местные отморозки, которые просто увидели не совсем трезвого, хорошо детого мужчину и решили вступить с ним в диалог. Но диалог почему-то не состоялся, или у них мог быть умысел на грабеж, но им что-то помешало, не исключено, что они заметили всю ту же патрульную машину». Но если это не местные пацаны и не случайные грабители, надо искать мотивы для убийства. Конечно, очень соблазнительной была лежащая на поверхности версия, что на Богомолова напал тот, кто его подвозил, либо один, либо вместе с водителем, и на самом деле Лев Алексеевич вышел у самого подъезда, а эти два свидетеля нагло врут, что высадили его раньше и ничего не видели». Ах, как соблазнительно было раскрыть преступление по горячим следам! В этих двоих вцепились мертвой хваткой, но ничего не вышло. Ни мотива для убийства у них не было, ни даже самого крошечного расхождения в показаниях. Обиту, которой ударили Богомолова, нашли неподалеку, в мусорном контейнере. Она вся пропахла бог весь чем и посторонней грязи на ней было немало, но эксперты все равно пообещали сделать все, что смогут. Главное, на что надеется следствие, это микроволокна одежды преступника, с которой наверняка соприкасалась бита. А уж на пото-жировые следы, не говоря о пригодных к идентификации следах пальцев рук, надежда теперь совсем слабая. Осень, ноябрь, холодно тот кто держал биту в руках наверняка был в перчатках хотя еще может повести если биту эту преступник держал голыми руками но результатов экспертизы придется какое то время ждать версия о том что богомолова могли попытаться убить из за наследства Тоже критики не выдерживала. У Льва Алексеевича были мать, жена Елена, а также дочь от первого брака Ксения, 19 лет. Но не было никаких особых средств, на которые могли бы рассчитывать наследники. Жил он более чем скромно, в плохонькой двухкомнатной квартирке, в панельной девятиэтажке. А все деньги, получаемые в качестве гонораров за постановки, Тратил на то, чтобы респектабельно выглядеть в глазах окружающих, то есть на одежду, часы и хорошую обувь. Даже автомобиль у него был средненький. На более дорогую машину средств не хватало. Так что наследство Богомолова измерялось одной только дешевой квартирой, убивать ради которой смысла никакого не было. Квартира находилась в собственности жены Елены, а больше у Богомолова ничего и нет – ни недвижимости, ни счетов в банках.